Глава 12. Проснулся я не сказать, чтобы в холодном поту, но с ощущением неприятным. Эта женщина – дроу. Она глядела на меня так, словно яйца мои были в ее руках, и она в любой момент могла их раздавить. Рядом не было ни пом, ни мурки. Из-за завешенного шкурой окна доносились звуки утренней жизни нашей небольшой деревеньки. Еще раз, вспомнив тот погром и ужас, творившийся на улицах неизвестного мне пустынного города, с легкой дрожью по всему телу зарылся под одеяло. Сколько еще разного рода существ бродит по этой земле? Все ли они нам враги? Сможем ли мы во время объявленной хищниками охоты найти для себя новых друзей или хотя бы договориться? Вопросов слишком много. И лёжа под одеялом их не решить, нужно вставать. Едва кровать заскрипела, а нога моя коснулась пола, в двери постучались. То были зелёная и хохо. -хо. Волчица по наказу пом подслушивала за дверью, ожидая моего пробуждения и своей возможности помочь мне облачиться в положенные старости статные одеяния. Хохов в свою очередь прибыла с важной информацией о рыбе. Она в поселении заканчивалась. Требовалось собрать разведотряд, провести проверку озера, а после вместе с речными охотниками выслать дополнительный отряд сопровождения. Из-за постоянных блужданий рыкунов в ночи ловушки для пик-пик стали практически бесполезны. Труды собирателей, буквально перерывавших всю округу, тоже перестают окупаться. Да, у нас по-прежнему есть молоко и мясо коров, картофель и небольшие запасы рыбы, оставшиеся от прошлых походов. Но зачем злоупотреблять забоем и лишний раз до нуля истощать свои запасы, когда можно просто взять сеть, собраться и сходить? Да, опасно. Да, немного стрёмно, но таковы наши современные реалии. Но сначала разберёмся с картофелем. Вспомнив свои мысли во время сна, одеваюсь и разрешаю зелёной вместе с нами двинуться к стене. Разослав отряд разведчиков по округе, собираю детишек и тех, кто уже имел опыт в работе с моими огородами. Пока взрослые му и кроли тягают в поселении бревна, собирают у рек камни, а также готовят сети для будущей рыбалки, мы начинаем свою маленькую проверку. Для начала затопленный огород детишек. Во время налета рыкуны сильно потоптали его, разбили ровные грядки, поломали оградку. Но самый большой урон нанесли дожди. Вышедшая из берегов речушка землю добротно подмыла. об образовавшихся от этого ручьев вымыло большое количество картофеля, благо хоть не весь. Примерно из половины гектара, освоенного моими трудягами, зрительный урон получили поля, больше всего приближенные к моим огородам. Приблизительно одну седьмую от всех трудов смыло вниз по склону. Сколько еще затопило и сколько не взойдет по весне, неизвестно. Хуже всего пришлось именно моим некогда аккуратным, а местами даже красивым огородикам, глядя на которые, кто-то из детишек плакал, откровенно жалея мои труды. Поебашено было все, вернее почти все, затоптано, затоплено, размыто и изрыто. Причем вредили не только враги, но и пару раз наши же коровы, для которых у меня на грядке как медом намазано. Я много раз смотрел на этот ужас со стены, наблюдал за тем, как местные детишки пытаются хоть что-то восстановить, подровнять у себя и у меня, но сам на подсознательном уровне пытался отсрочить свою будущую проверку. позволяя тем малым крупицам картохи, оставшейся в земле, как можно лучше вырасти. Моя сила, дарованная самой богиней, не от этого мира и не поддается множеству из существующих правил. Я чувствовал, есть шанс на то, что посевы выжили, хоть и небольшой». Зеленая, глядя на хнычущих детей, до конца не понимала, что происходит. Но на лице ее читалось сожаление и какая-то личная ответственность за происходящее, стыд передо мной и чужими слезами. В день последней битвы ее отряд нападал на деревню с этой стороны. Она сожалела, это хорошо, значит, извлекла уроки из прошлых ошибок и может двигаться дальше. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Кажется, так звучала эта поговорка. Не став напрягать волчицу под присмотром пары стражников, отпускаю тупо бродить по огородам, понаблюдать за работой детишек, а сам приступаю к раскопкам своего огорода. Лопата легко входит в землю, насквозь проходя кое-что странное. Вывернув черный бугорок, замечаю половинку картофелины, большую, светлую, размером с мой кулак. Хотя вряд ли мой кулак можно назвать большим. «Не может быть! Мы такую большую не сажали!» — воскликнул кто-то из детишек. «Шаманская магия! Она и в земле тоже все увеличивает!» — догадливо воскликнул кто-то другой. И мы под надзором хищницы вместе с детишками тут же принялись копать. Урожай поспел почти весь или же специально имел часть, подходящую только под семена. Бедный огородик, как же тебе досталось! Выкапывая очередной притоптанный бугорок, встречаю пробитую арбалетным болтом картошинку, а также напополам разломанный и давший новые отростки еще один плод. Периодически встречалась и гниль, причем конкретная, словно магия не сработала, но благо ее наблюдалось немного. Картошечка выросла, и было ее очень и очень много. Вместе с детишками немедленно принялся полностью опустошать огород, тут же опять засеивая его молодыми семенами. Сколько прошло времени с момента, когда первые зеленые плоды картофеля попали в землю? Месяц? Полтора? Результаты скорость, с которой зрели овощи, переплюнули почти все мои ожидания. Магия! Моя сила Созидателя делала из меня самого настоящего мать его фермера. Нет, сука, я прямо настоящий король всех фермеров. Теперь я намеревался дополнить огороды луком, чесноком, репой и всей той съедобной мелочью, морковкой рано, которую смогу выменять у местных. после чего все это мы щедро посыплем коровьим и кроличьим дерьмом, хоть как-то удобрив почву и защитив ее от истощения. С выходом за поселение охраны и моей королевской персоны активизировались женщины-пастушки му, выводя стадо на прокорм. Пользуясь мнимой защитой, побродить по округе, цветочки пособирать, да в почве порыться, выбрели из поселения немногочисленные старики и старухи, Погулять за пределами нашей деревянной клетки вышел и сам мудра, прихватив с собой мой подарок, сделанный вместе с домом, а именно деревянную табуреточку. Тот расселся на берегу речушечки, внимательно следя за работой своих детей. Этому деду для полноты образа типичного среднестатистического мужика, пенсионера, не хватало удочки в одной руке и бутылки пива в другой. Работа на моей земле кипела, радостные дети с переполненными ковшами и ведрами один за другим бегали в деревню, пока удивленные взрослые наблюдали за происходящим с приоткрывшимися ртами. Всего мною лично, почти честно и добросовестно, не считая того, что я не чувствую усталости во время работы со своим инструментом, было обработано примерно 10-11 соток. Сколько килограммов в каждом из ведер я не знал, но по личным ощущениям для удобства округлил до 11 килограмм в ведре, вместе с самим ведром, естественно. С каждой моей сотки, если вычесть вес ведра 1 кг, выходило где-то 39 или 40 ведер, то есть 390 или 400 килограмм сотки за месяц. И это с убитого, затоптанного и удобренного кровью рыкунов клочка земли. Блядь, с таким темпом роста и такими показателями плодоносности я мог накормить добрую половину Африки, если б захотел. Четыре тонны, взявшись за голову, выплюнул вслух я. Что такое тонна, Хохо не знала, но разделила со мной удивление и кивнула. «Как поступим с вашим урожаем, Матвеем?» Спросила целительница. «Раздай пригодную к пище, непригодную пусть и дальше оставляют в земле под новый засев». «Как закончим, пройдусь и закопаю все», — ответил я, поглядев на еще местами зеленые деревья. «Даже если ударят морозы и урожайность нового месяца составит всего половину от текущего объема, Нам этого с головой хватит для прокорма, а возможно еще и для скота. Когда морозы совсем прижмут и естественных кормов почти не останется, проведем опыты с моим спасительным овощем. Посадим на картофельную диету несколько коров и пик-пик, затем поглядим, что с ними будет. Станут худеть и болеть, пустим на мясо, выживут отлично. «В дни и случаи, когда свежих трав не достать, будем использовать остатки овощей и фруктов». «Подождите, как все раздать?» – переспросила зеленая. «Кому раздать? Му, их дети даже ведь не собирают, не помогают вам. Да и я не видела, чтобы они...» Возражение волчихи насмешило стоявшую рядом хохо. -хо. «И что, что не собирают? Другой работой детишки заняты», – пожал плечами я. Вообще причины ее возражения не понял, если честно. Она хоть видит, сколько тут всего? Чем мне с этим всем добром делать-то? Солить, что ли? Ее ж, блядь, не килограмм другой, а тонны. К тому же даже до ее звериного мозга уже должно было дойти. Мы разделяем труд так, чтобы каждый был при своем. Или до нее не дошло. Походу, придется пояснять. Каждой в семье, в деревне, всем кроли и му мы раздадим поровну. Зеленая, тебе пора бы уже понять, что мы, му и кроли, а теперь еще и вы с пом, все одна большая семья. Будущее у нас для всех одно, и горе, и радость для нас тоже одни. В семье принято заботиться друг о друге, потому все тяготы и невзгоды мы разделяем поровну. Вместе защищая свое право на жизнь. У нас дела обстоят так, а у вас, у хищников, ведь не так, да? У них хищников совсем не так. Пустив слезу от столь пафосной моей речи, поправила меня зеленая, словом отказавшись от своего прошлого происхождения. Каждый заботится только о себе, на самок всем плевать, на детей, которых мы, матери, так бережем. «Тоже выживает сильнейший, а вы из стариков тоже кормите!» Вопрос зеленый еще больше насмешил Хо-Хо, и та ответила за меня, отчего на лице жабки появилась робкая улыбка. «Вот потому, что каждый сам за себя, хищники и проиграют эту войну!» Заключил я, двинувшись к ведрам с картохой. «Хватит ебалом щелкать, пора браться за работу!» «Я помогу вам, господин староста!» — воскликнула зеленая. Кажется, Помы вправду не ошиблась в своей ставке на эту волчицу. В душе ее еще полно добра. Сама молода, резка и активна, также легко поддается дрессировке и быстро приручается. Она точно породы волков, а не песиков каких. «Нет, это та работа, которую я должен сделать сам!» Ответил я, а после велел девушкам отправляться готовить обед. «Сегодня каждый должен наесться досыта, отмечая мою очередную личную победу. Пусть я и потрачу почти весь световой день на поле, зато смогу использовать остатки картофеля в погребе для обеспечения довольствия гарнизона будущего форта. Это на еще один маленький шажок приближает меня ко дню», когда придется спасать выр-выр. Создавать планы на еще не поспевший урожай не стал. Хоть что-то с него мы ведь точно соберем, а значит, также укрепим свое положение. До того еще будет рыба, молоко и если потребуется мясо коров. Коровки являлись нашим стратегическим запасом. Старик Мудра тоже поддерживал меня в инициативе сберечь скот. Еще до нашей встречи Мы оба думали, что наладить общение и коммуникации двух вождей станет проблемой. Только все, слава богине, обошлось. Как по мне, он оказался максимально доброжелательным человеком. Хоть и в открытую называл меня слишком холодным к девушкам. «Я, блядь, ебучийся, по ночам по три, а то и четыре раза слишком холодный?» Спрашивать о годах его любвиобильной юности не стал, даже боясь представить, что вытворял этот секс-гигант. Главное, что я оправдал его ожидания, понял его, а он меня. Все остальное мы оба считали незначительными минусами друг друга. Пока я с криком «Мотивацию надо поднять!» Словно комбайн херачил в поле несколько раз, парни кабага возвращались домой с трофеями, а также нашими ранеными. Две группы, одна серокожая, другая хищная, встретились с нашим разведчиком. Рыкунов разделали под орех. С зубастыми все оказалось не так однозначно. Лишь близость и тесность находящихся в зрительном контакте бойцов му и кроли помогли нам избежать жертв и при этом застрелить двух хищников, бивших из засады. Численное меньшинство не останавливало волков и лис, еще не привыкших к мысли о том, что их зубов не боятся, а атаки постоянно ожидают. Оттого враг в своих налетах на наши большие группы нес потери, пытаясь выманить нас заставить гнаться за собой, отступал, после чего, не достигнув желаемого результата, возвращался вновь, повторяя цикл заученных нами действий. Их охотничьи луки оказались оружием мною переоцененным. В фильмах я много раз видел, как всякие робины-гуды, попадая в грудь или спину, разили по 5-7 противников за считанные секунды. Только тут все слегка по-другому. Безусловно, точный выстрел в сердце или голову тебя убьет, но в основном все летело в тушку, ослабляя или попросту раня противника, лишая того возможности убегать или вести преследование. В общем, тактика хищников «рань», «напугай», «разгони», «добей» полностью перестала работать. Вечерело. В деревню загоняли стада, возвращались с прогулок старики, дозорные стражники и охотники. «Староста, все тренируйтесь!» Подтрунивая надо мной, моим трудом в поле и моими нежными ногами, напоказ закинул на плечи кабанью тушку кабага, смахнув с лица каплю пота, выпрямился, испытав очень и очень странную, местами колющую, а местами даже приятную боль в спине. Усмехнулся тому в ответ. «На руках моих, как и раньше, никаких мозолей». Ноги в порядке, лишь спина на протяжении всего дня беспокоила и напрягала. Обернувшись с усладой для глаз, вижу последние два рядка. «Я машина, я зверь, я тир трактор!» «Матвеем, скоро стемнеет!» — произнесла Мурка, что последние несколько часов активно помогала детишкам носить ведра с клубнями. Вспомнив о своих планах на засев лука и чеснока, неудовлетворенно отодвинул завершение работы на завтра. Требовалось добавить еще несколько рядков, а также собрать овощи под засев, если бы только день был чуточку длиннее. Вы сегодня прямо в ударе. Давно не видела вас таким активным. Может, ночью что-то хорошее случилось или приснилось? Хихикая, толкая меня своим тазом, прикрытым сегодня тугими кожаными штанами, веселилась и кокетничала Мурка. Я в очередной раз вспомнил взгляд этих темно-розовых гипнотизирующих глаз, оглядев Мурку с ног до головы, смог с уверенностью сказать, что она ничуть не уступала красоте женского тела королевы-матери Дроу. Разве что у темной талии оказалась чуть более утонченной, грудь больше, чуть менее накачанным живот и ягодицы без меха, а также гладко выбритая кожа и... Так, стоп, это ненормально. Да, случилось. Скажи, ты когда-нибудь видела существ с темной кожей и такими лысыми ушами? Вогнав у ворот лопату в землю, поинтересовался я. На что Мурка коротко ответила, «Нет». Вот ведь деревня. В какой же глуши меня угораздило оказаться, что тут вообще никто и ничего не знает. «Матвеем», — обернувшись, вижу спешащего ко мне Коба. «Отец сегодня устраивает пир. Очень хочет, чтобы вы присоединились». «Вот как! Хм, странно, не так давно погиб его сын». А сегодня он возвращается с трофеем в приподнятом настроении, еще и пир. А по какому поводу?» – спросил я. «Сестра беременна. Она призналась хо-хо, то обследовала ее. Кажется, тройня». «Тройня?» – от подобного известия у меня аж дыхание перехватило. «Не дохуя ли разом?» «Именно». Кузнец, милостив, приняв в жертву корога, наградил потомством Куому. Жаль только, что всего трое. «Мало — Мало? — переспросил я. — Нормально, но могло бы быть и больше, — подмигнув мне, проговорил Коба, а после, стукнув меня ладонью по плечу, еще раз искренне из с душой попросил прийти. На лице Мурки проступила искусственная натянутая улыбка. когда в глазах блестела слезная печаль. Дети, для местных они и впрямь как цветы жизни. Интересно, у меня они будут? С тем активным образом жизни, который я веду, должны быть. Только почему-то пока, к счастью или к сожалению, на этом фронте все спокойно. Пойдешь со мной? Попытавшись приобнять Мурку, замечаю, как та ускоряется и не дается мне в руки. «Нет, извините, нам испорченным нельзя». «Опять ты?» «Матвеем? Нет!» – решительно заключила она. «Плохая примета. Я лучше приготовлю горячей воды для ног и согрею для вас кровать. Можно?» «Даже в такой ситуации ты думаешь о других. Эх, морковка!» «Можно!» Я долго не задержусь, так что будь готова, завтра хочу пребывать в столь же хорошем расположении духа, что и сегодня. А значит, ночью тебе придется хорошенько потрудиться». На лице Мурки проступил румянец, деревянная улыбка превратившись в настоящую, и та, пообещав выполнить любые мои пожелания, виляя задом, как не виляла ранее, побрела к дому.